Глава 23. Варшавская гетто февраль 1941 года. Прибыв в ту часть Варшавы, которую превратили в тюрьму для евреев. Они по команде солдат быстро выбрались из грузовика. Спрыгнув на землю, шашана огляделась. Она увидела нету в нескольких шагах от себя. Та, перепуганная, стояла рядом с родителями. Перл и блюма цеплялись за юбку шашаны и друг за друга. Они просились домой. Но единственное, что она могла сделать, это утешить их своим объятием. Потом их нашел Хершель. Хоть он в этом и не признался, Хершель никогда не признался бы в своей слабости, его охватило облегчение. Шашана видела это по его лицу. — Ну, по крайней мере, мы снова вместе. Как семья мы со всем справимся, — сказал Хершель. Альберт с семьёй только прибыли. Они стояли в нескольких метрах от Айзенбергов. Шашана увидела, как лицо Альберта снова принимает дерзкое выражение, и ей стало страшно за него. Но ещё она была очень застенчивой, поэтому сразу перевела взгляд вниз. Когда она подняла глаза, Альберт продолжал смотреть на неё. Потом... К ее удивлению, он подошел туда, где она с семьей ждала их очереди на прием в Юденрате, еврейском совете. Там заседали евреи, сотрудничавшие с нацистами. — Пан Айзенберг, — обратился Альберт к ее отцу. — Я здесь, чтобы помочь вам, если потребуется. Я ведь почти что ваш зять. Хершель Айзенберг кивнул. — Спасибо, — ответил он и я буду защищать Шашану, пусть даже ценой моей жизни», — Альберт выпрямил спину. «Мы не должны мириться с таким обращением со стороны немцев». «Я с тобой согласен, Альберт, но все равно будь осторожен. Ты можешь лишиться жизни в одно мгновение. Немцы завоевали Польшу, и...» «Мы евреи. Ты понимаешь, что это означает?» «Я понимаю, что это означает». И знаю, что нас подвергали гонениям с начала времен, но еще я знаю, что это несправедливо. Отец Шашаны не ответил. Он только похлопал Альберта по плечу. Нета подошла к Шашане. Она слышала, что сказал Альберт. Подруга шепнула Шашане на ухо. Тебе очень повезло, что Альберт твой жених. Он бесстрашный, прямо как Даниил, который вошел в во Львиное Логово над дрожащими губами улыбнулась Нете, но ничего не сказала. Она слушала, как Альберт спорит с нацистом. «Иногда на это такой ребенок? Ну как она не понимает, что гордость Альберта ставит нас всех под угрозу?» «Что вы собираетесь с нами сделать?» — резко спросил Альберт одного из охранников. Охранник был совсем молоденький, почти мальчик. Он пытался выглядеть сильным и грозным, но Шашана видела, что ему тоже не по себе. «Вернись в строй», — приказал охранник. «Я хочу знать, где мы и что вы собираетесь с нами делать», — бесстрашно заявил Альберт. «Вернись в строй», — повторил солдат. «Юден Рад скажет тебе, куда ты пойдешь отсюда». «Я не встану в строй, пока не узнаю, что вы хотите сделать с нами». «Ты будешь мне подчиняться», — рявкнул молодой солдат. Его авторитет грозил пошатнуться, и он не собирался этого допускать. Я не буду подчиняться твоим командам. Мне может приказывать только Хашем, ответил Альберт. А теперь объясни, что тут творится. Я не знаю никакого Хашема. Знаю только, что говорит Гитлер, а он приказывает вам всем построиться. Теперь делай, как тебе говорят. Тут к ним подошел другой солдат, постарше. Он покачал головой. В чем дело? Спросил солдат постарше у молодого. Этот еврей не подчиняется приказу. А ты, значит, стоишь тут, как трус, и позволяешь ему? усмехнулся солдат. Кто тут командует, ты или еврей? Убей его, пусть остальные мотают на ус, пускай знают, что мы не потерпим неподчинения. Нет, прошу, умоляю вас, не трогайте его, шашана внезапно обрела голос. Она шагнула к солдатам и Альберту. Но отец схватил ее за руку и потянул назад. Тихо цыкнул он, не выпуская руку дочери. Солдат даже головы к ней не повернул. — Ну же, ты кто, мужчина или трус? — спросил охранник постарше у молодого. Молодой охранник дрожащей рукой поднял винтовку и нацелил на Альберта. Альберт не отступил. Он смотрел охраннику прямо в глаза. Шошана не могла поверить, что он не боится. Но он не сводил с охранника взгляда. Его глаза были темными и непокорными. Он не опускал головы. Солдат взвел курок. Шашана охнула. Наоми спустила короткий крик. И тут Альберт прикрыл глаза правой рукой и начал негромко молиться на иврите. Он читал «Шма-Исраэль», молитву о мертвых. Шашана снова охнула. «Он смирился с тем, что сейчас умрет», — подумала она. Но вслух ничего не сказала. «Что он делает?» — спросил молодой солдат у старшего. Его явно потрясло поведение этого юного, отважного еврея. «Как будто насылает на меня какое-то свое еврейское проклятие». Старший солдат хрипло усмехнулся и ответил. — Ты правда веришь, что он может тебя проклясть? Считаешь, что он такой опасный? Ты же сильный хиарийский парень. Здесь ты командуешь. Убей его. — Не знаю, можно ли. Вдруг он правда колдун. Ты же слышал, что говорит Гебельс про евреев. — Они в сговоре с дьяволом, — ответил молодой охранник. Он судорожно сглотнул, и у него на шее дернулся кадык. Они пьют кровь христианских младенцев, и она придает им особую силу. — Чушь! Хватит, ребячица! Ты арийский мужчина! Ты выше него по крови! Либо убей его, либо я прослежу, чтобы ты лишился звания. Если ты слабак и трус, тебе не место среди нас. Молодой охранник продолжал целиться в Альберта. Его руки тряслись. Отец Шашаны крепко держал ее за плечи, чтобы она не бросилась к Альберту. Тут воздух разорвал выстрел. Все вокруг затихли. Альберт схватился за плечо. Кровь струйками потекла у него из-под пальцев. Шашана отвела взгляд, чтобы ее не стошнило. — Ты его не убил! — воскликнул старший солдат. — Ты выстрелил ему в руку! Я же тебе приказал убить его! Он выхватил пистолет и наставил Альберту в лицо. Альберт зажмурился и прикрыл глаза правой ладонью. Он снова начал читать молитву. «Шма, Израиля Адонайх!» Шашана почувствовала, как желчь подкатывается к горлу. Она отвернулась и уже представила, что случится дальше. «Ладно, еврей, сегодня тебе повезло», — рассмеялся старший нацист. «Я тебя не убью. Слишком много чести», — сказал он. Его тон был задиристым, но на лице читался страх. Охранник отошел. Альберт лежал на земле. Он держался за плечо там, где в него попала пуля. Кровь стекала из-под его пальцев. Шашана никогда не видела столько крови, и у нее закружилась голова. — Ты можешь встать! — это был отец Альберта. Он подошел туда, где они стояли. Мать Альберта подскочила за ним. Она плакала. Наоми обняла ее. Обе молчали. Альберт поднялся, весь дрожа. Тут высокий худой мужчина под пятьдесят с морщинками в уголках добродушных глаз появился из толпы. — Я доктор Горовиц! — улыбнулся он. Доктор Горовиц оторвал от своей рубашки полосу ткани и обвязал руку Альберта. «Я отведу тебя в свой кабинет и зашью рану!» Он снова улыбнулся. «Вы живете здесь? В этом месте?» спросил доктор отец Альберта. «О, да, уже несколько месяцев. Я был врачом в Варшаве». «Вы еврей?» спросил отец. «Да, еврей. А место, куда вас привезли, это Варшавское гетто. Здесь все евреи. Вам повезло. Тут полно докторов и донтистов». Отец Альберта кивнул. «С ним все будет хорошо?» — спросила мать Альберта. «Конечно. Вставайте в очередь, чтобы вам выделили жилье. Я позабочусь об Альберте». «Спасибо», — сказал отец юноши. «Это самое малое, что я могу сделать. Как еврей для еврея», — улыбнулся доктор. Он обнял Альберта за плечи и увел с собой. Шошана поглядела на мать, потом на отца. Никто в семье Айзенбергов ничего не сказал. Но с губ Шашаны вырвался короткий вздох облегчения. Не понимаю, что остановило его от убийства Альберта. Неужели нацисты испугались нашей молитвы? Может, охранник правда поверил, что Альберт наложит на него проклятие? Или это Бог не дал нацисту спустить курок? Хашем услышал молитву Альберта и спас ему жизнь? Айзенберги получили адрес, по которому должны были поселиться в соответствии с распоряжением Юденрата. Они пешком пошли по улицам Гетта. Перл тихонько всхлипывала. Блюма была рассержена и возмущена. Шашана испуганно избита с толку. Их вырвали из единственного мира, который они знали и любили, и отправили в незнакомое место, где они никогда не бывали раньше. Довольно быстро. Шашана с семьей поняли, что тюрьма, в которую их бросили, это грязное, кишащее крысами место, перенаселенное и дурно пахнущее. Контраст между Штетлем, где они жили раньше, и этим гетто был разительным во многих смыслах. Шашана выросла в деревне, где знала всех и каждого, знала, кто где работает, знала членов их семей и личные истории. Здесь же, в Варшавском гетто, обитали самые разные люди. В Штетле она видела лишь редких светских евреев, торговцев, которые наезжали к ним продавать свои товары. Она ни разу с ними не говорила. Они заключали сделки с мужчинами. Женщинам строго-настрого запрещалось оставаться наедине с каким бы то ни было мужчиной, кроме мужа, не говоря уже о светском еврее. Для хасидов светский еврей не был евреем вовсе. Он считался гоем, не евреем а это означало, что он не знает и не соблюдает важных еврейских законов и традиций. Она повидала и нееврейских торговцев, наезжавших в Штетл, Гоев. Их легко было отличить по одежде и по походке. А поскольку родители напоминали ей держаться от них подальше, она старалась обходить таких людей стороной. Они пугали ее, если пытались с ней заговаривать, обращаясь к... «Дорогуша или красавица?» Они спрашивали, «Красавица, не подскажешь, где тут у вас найти кузнеца?» Или, «Дорогуша, какая же ты хорошенькая сегодня!» Шашана не отвечала им. Она убегала, притворяясь, что не понимает вопроса. Когда они жили в Штетле, отец что-то покупал у светских еврейских торговцев, а иногда и у Гоев, но детям говорил не общаться с ними. Он ясно давал понять, что светские евреи — те же Гои. «Помните, к ним нельзя относиться, как к евреям. У меня нет к ним никакого уважения. Они ничем не лучше Гоев», — твердил он. Теперь в гетто светские евреи окружали их со всех сторон. Нацисты-охранники являлись там единственными Гоями, и это были страшные, жестокие люди. Теперь Шошана понимала, почему отец настаивал, чтобы она держалась от них подальше. Светские евреи были другими. Шашана знала, чего от них ожидать, по крайней мере считала, что знает. Она ничего не могла с собой поделать, хотя она никому об этом не рассказывала. правда заключалась в том, что светские женщины интриговали ее. Они надевали блузки, открывавшие ключицы, и даже больше. Их юбки были слишком коротки, чтобы считаться пристойными. А главное, замужние или нет, они не покрывали волосы. Ни одна замужняя женщина в ее деревне не допустила бы, чтобы мужчина увидел ее с непокрытой головой. Шашана должна была признаться себе, хотя никогда не сказала бы родителям, что светские женщины казались ей красивыми. Их длинные струящиеся волосы, подкрашенные черным глаза, красная помада на губах вызывали у Шашаны зависть. В глубине души она мечтала быть похожей на них. А поскольку Шашане внушали, что их поведение постыдно, каждый раз, восхищаясь ими, она чувствовала себя виноватой и молилась — чтобы ее больше не посещали такие греховные мысли. Мать Шашаны всегда была чувствительной и эмоциональной, но никто не рыдал сильнее нее, когда они шли по улицам гетта. Наоми Айзенберг считалась примером идеальной, богобоязненной и почтенной женщины. Все в деревне ее уважали. А теперь ее жизнь перевернулась с ног на голову. Она нервничала и волновалась, пока они стояли в очереди в Юденрат, еврейский совет, за назначением жилья. Юденрат представлял собой группу евреев, избранных нацистами для управления другими евреями в гетто. Они отвечали за соблюдение распоряжений немцев. И шашана возненавидела их с первого взгляда. Пока Наоми, стоя в очереди, тихонько всхлипывала, Хершель упрекнул ее. Резким шепотом он велел ей не плакать. «Тебе повезло остаться в живых. Ты должна радоваться, что Хашем сохранил тебе жизнь. Да, мы здесь, нам это не нравится, но мы все вместе, и мы живы. Прекрати плакать, женщина!» Он не обнял ее и не утешил. И Шашана подумала, что если бы он попробовал это сделать, ласка оказалась бы эффективнее резких слов. Но она знала, что такой уж человек ее отец. Он никогда не изменится. В семье Шашаны выделили крошечную грязную квартирку в большом доме, которую им предстояло делить с семьей Кловский. Руфь и Исаак Кловский были молодой парой с четырехлетним сыном Юсуфом. Юсуф был полон энергии, а квартира была слишком маленькой и многолюдной для маленького ребенка. Поэтому он прямо-таки терроризировал ее обитателей. Он носился по квартире, все ломал и хватал чужие вещи. Близняшки прятали от него свои игрушки. Когда однажды Руф, его мать, предложила им деньги за то, чтобы они поиграли с Юсуфом и развлекли его, девочки отказались. Правда, Блюма спросила, откуда у Руфи деньги, чтобы им платить. Руфь улыбнулась и объяснила, что до отправки в гетто была знаменитой певицей и теперь подрабатывает, выступая в клубах. «Так в гетто есть развлечения?» — удивилась Наоми. «О, да, тут и спектакли ставят, и концерты устраивают. У нас есть артисты. Если вы еще не знаете, евреи очень талантливые», — сказала Руфь. Наоми была потрясена. «Я об этом не думала. Мне показалось, что гетто — это тюрьма». «О, так и есть. Тем не менее, евреи любят искусство» и вы скоро поймете, что оно есть даже здесь. Да, у нас нет еды, пайки крайне скудные, нам нечем обогреться зимой, и мы умираем от болезней. Но искусство у нас никто не отнимет.